Когда ты в сказке будешь и станешь с ноготок. Войди ты полюбишь наш пестрый городок. Вот Миша смотрит, внизу табакерки отворяются дверцы, и за дверцей выбегает мальчик с золотой головкой, стальной юбочкой и манит к себе Мишу. Побежал Миша к дверце и очень удивился. Дверцы пришлись ему точь-в-точь точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, Миша прежде всего обратился к мальчику в стальной юбочке. Позвольте узнать, с кем имею честь говорить. Когда ты в сказке будешь и станешь с наготовки, Вадиме ты полюбишь Наш пестрый городок Но позвольте узнать С кем имею честь говорить Пока завод не кончен Поем мы и не спим Я мальчик-колокольчик Из города Диньдинь -динь. Я мальчик Вы мальчик, колокольчик из города Дин-дин-дин-дин-дин. <свят> <свят> Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, поэтому решили просить вас сделать честь к нам пожаловать. Дин-дин-дин. <свят> Я очень благодарен вам за ваше приглашение. Но позвольте узнать, мальчик-колокольчик, почему вы после каждого слова прибавляете динь-динь-динь. Динь-динь-динь, это уж у нас поговорка такая. Вокруг сады густые, повесили над водой. Я вот не кончен, поем и не спим, Я мальчик-голокончик из города Динь-Динь. Я мальчик-голокончик из города Динь-Динь. Когда же ночь приходит со звездами в горсти, Там сны шарные бродят, и месяц в Ём, не спи, я мальчик-колокольчик из города Тинь-Динь. Я мальчик-колокольчик из города Тинь-Динь. <тас> вот перед ними ещё дверцы. Они отворились, и Миша очутился на улице. Мостовая вымощена перламутром. Небо пестренькое, черепаховое. По небу ходит золотое солнышко. Помонить его оно с неба сойдет. Вокруг руки обойдет и опять подымется. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными Раковинками. А под каждой крышей сидит мальчик-колокольчик с золотой головкой, в серебряной юбочке. И много их много, и все мало-мало меньше. Мальчик-колокольчик, скажите, пожалуйста, а почему колокольчики не одинаки Динь-динь-динь-динь. Если бы все они были одинакие, то извинили бы все в один голос. Динь-динь-динь. Один как другой, один как другой.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 Живете, а? Как весело вы живете, мальчик-колокольчик, и у вас целый день музыка. День-день-день, вот уж нашел у нас веселье. Нет, Миша, плохое нам житье. Поверишь ли, хорошо наше черепаховое небо, Хорошо и золотое солнышко, и золотые деревья. Но мы, бедные, тинь мы насмотрелись на них вдоволь. И всё это нам очень надоело. Из городка мы, ни шагу. А ты можешь вообразить, каково просидеть целый день в табакерке, даже в табакерке с музыкой. Да, да, это вы правду говорите. Динь-динь. Это и со мной случается. Вот когда после учения примешься за игрушки, то как всё весело, хорошо. А вот в праздники целый день играешь, играешь, и за одну игрушку примешься, за другую, и всё тебе не мило. Вот я раньше не понимал, почему это. А теперь я понимаю. Динь-динь-динь. Да сверх того у нас есть другая беда, у нас есть дядьки. Какие дядьки? Дядьки-молоточки, уж такие злые, уж такие злые. То и дело, что ходят по городу, да нас постукивают, которые побольше, тем еще реже тук-тук бывает. А уж маленьким, маленьким куда больно достается. Ти-ти-ти.